Глава 12 Разговор по душам. Когда я вернулась домой, прием в клинике закончился, и парни с Рози возились на заднем дворе с Грифоном. Последнему, конечно, на маленьком пятачке было тесновато, но он не жаловался. Вообще, повели заметно, что хозяйским вниманием он не избалован, поэтому самозабвенно предавался что играм, что сеансам поглаживания и почесывания. И, сомневаясь, что Грифон уже накормлен и вычесан, ведь львиная доля грифона покрыта шерстью, а заодно осмотрен двумя целителями с ног до головы и кончик хвоста в придачу. «Так», — хлопнул я в ладоши, загоняя Вилли в сарай, пришла очередь Церри гулять». Церри, засидевшийся в четырех стенах, с радостью слетел по лестнице вниз, а вот во дворе насторожился, поднял уши, шерсть вдоль загривка вздыбилась, став острей, как шипы. По спине тут же побежали искры, которые я погасила, погладив по широкому лбу я немного поумерила пыл питомца да уж запах чужого зверя витавший во дворе не остался незамеченным привыкай посоветовала я царя возможно вам придется долго жить вместе когда ещеыщут хозяева для грифона не желаете поиграть подмигнула я вышедшим и старая ученикам что то мне хочется ответил за обоих хр какой то он сегодня возбужденный с чего бы да Я потрепала царю за холку. «Давай, малыш, мама покидает тебе палочку. Где-то здесь у нас лежало неплохое полено». «Ему бы за городом жить», — наблюдая, как царь врезается во все стены, — отметил Рэй. «В таком доме для него тесновато». «Да вот хотела отдать одному владельцу загородного поместья, а он почему-то отказался». «Удивительно, да?» — раздался голос позади. С чего бы вдруг он отказался от такого подарочка? Лорд, как обычно, подкрался незаметно. «И тебе добрый вечер. Не хочешь покидать цере-палочку?» Мило улыбнулась я. «Нет, спасибо. Боюсь, цере предпочтет палочки меня. А я не хочу быть зализанным и обслюнявленным». А жених-то вырядился, как на праздник. Костюм на нем из разряда выходных, глубокий черный оттенял светло-серебристые волосы. До кипенно-белой рубашки было страшно дотронуться. Да уж, целью стоит держать подальше. Бытовыми заклинаниями я владею, но боюсь следы от когтей и зубов. Заделать не так просто, как вывести пятно. У тебя какое-то мероприятие? Очевидно, что да. Надеюсь, только что без меня. Да, я сегодня ужинаю с одним знакомым. Отлично, значит, кормить тебя сегодня не надо. Нет. Усмехнулся Ксавьер. И вернусь поздно. Не беспокойся. «А как ты себя чувствуешь?» В целом держался лорд неплохо, но цвет осунувшегося лица и тени под глазами выдавали болезнь. «Нормально», — улыбнулся жених. «Иди сюда. У меня кое-что для тебя есть». Я зашла за Ксавьером в дом. Цербер остался скрестить в дверь, которую захлопнули у него перед самым носом. «Это тебе», — кивнул на кухню жених. На обеденном столе лежала коробка, обвязанная широкой красной лентой с большим бантом. «Коробка как коробка, размеров приличных, веса тоже, без подписей». Банк я сняла, крышку открыла и замерла. «Да быть не может. Ты серьезно?» «Разве что-то не так?» Ксавьер вытянул шею, заглядывая в коробку. «Меня заверили, что это именно то, что нужно». «И это все мне?» «По-прежнему не верила я». «Если хочешь, можешь с учениками и майком поделиться». Усмехнулся лорд. «Еще чего». Не собираюсь я ни с кем делиться. Я придвинула коробку к себе, показывая, что живое свое новое сокровище не отдам. Я даже не знала, что сказать. Таких подарков я никогда не получала. Даже не знала, как реагировать и что принято в таких случаях говорить. Как ты вообще их достал? Думаешь, для лорда тайны есть что-то, чего он не может купить или найти? Поинтересовался жених, наслаждаясь произведенным эффектом. А я сразу же вспомнила про ингредиенты, и впечатление от подарка как-то подпортилось. Но я постаралась не показывать вида. Спасибо. Я осторожно по очереди вынимала из углубления инструменты, сделанные в лучшем литейном цеху мехов из сплава, секрет которого еще никому не удавалось ни выкупить, ни выведать, ни разгадать. Они не тупились, не поддавались никакому внешнему воздействию. А еще невиданное дело... Сохраняли стерильность и не требовали никакой дополнительной обработки. Последняя, безусловно, заслуга, заложенная в них магической составляющей. И стоимость у них была... даже думать страшно. Услышанные сегодня от юга цифры в сравнении с таким набором как-то терялись. Скальпели, ножи, ножницы, зажимы, пинцеты, лопаточки, зонды и всевозможные иглы с иглодержателями. Вот это я понимаю. Настоящий подарок для любимой женщины. Я благоговейно дотрагивалась до всего этого великолепия и, наверное, долго бы так стояла, если бы на плечи не легли руки лорда». «Вижу, что на этот раз угодил», шепнул на ухо к Ксавьер, отчего я непроизвольно сглотнула. Майк подсказал. Так же шепотом ответила я. Но не сам же он догадался подарить хирургический набор моей мечты. «Да, признался жених. Хотела сделать тебе по-настоящему приятное». «Тебе это удалось». Я оторвалась от подарка и развернулась к мужчине. Все-таки оставить такой поступок без внимания было бы, ну, совсем неправильно. Я привстала на цыпочки и поцеловала жениха в щеку, замечая, как блеснули его глаза. Мне правда очень понравилось. Как еще выразить свою благодарность, я не знала, да и подобных этому подарков раньше не получала, но от набора не откажусь ни за что. Я рад. К Савьер, между тем, не спешил уходить, наоборот. Он придвинулся вплотную и обнял, ожидая ответной реакции. Я осторожно положила ему руки на грудь, боясь помять идеальный костюм. «Знаешь, мне есть что тебе сказать», — на выдохе призналась я. «Правда». Ксавьер сильнее сжал объятия, притягивая меня почти вплотную. «Тогда говори». «Эм...» Я уперлась в мужскую грудь, как-то не туда свернул наш разговор. «Ты же торопился». «Если это важно, я готов подождать. Или отменить всё». Левая рука лорда поползла с вниз, а правая наоборот вверх по позвоночнику. «Нет-нет», — поспешила уточнить я, пытаясь выкрутиться как из крепких мужских объятий, так и из сложившейся ситуации. «Я дождусь твоего возвращения, и мы без спешки поговорим». «Тогда постараюсь вернуться не очень поздно». савьер поцеловал меня в лоб, с явным сожалением рожал руки и отодвинулся. «Не переживай, я тебя дождусь. У меня новенький, блестящий, потрясающий набор инструментов. Мне есть как и с кем скоротать время?» Жених ушел. Я же села в кабинете с наслаждением, изучая новую игрушку. «Какая форма! Какое изготовление! А заточка!» «Привет, дорогуш!» — заглянул в кабинет Майк. о, -о, -о Поздравляю с обновками!» «Спасибо тебе, всегда знала, что ты меня лучше всех знаешь и понимаешь. А то бы я снова какую-нибудь ерунду получила». «Да мне-то за что», — отмахнулся друг. «Повезло тебе женихом», — не скрывая зависти, заметил Майк. «Подержать-то можно». «Осторожнее только», — рыкнула я. «Надеюсь, рыба моя, ты боишься, что я ненароком порежусь. С этими инструментами при всем желании ничего не сделать». «Все равно осторожнее», — Майк закатил глаза. «А где твои ученики? Что-то их не видно?» «Домой ушли, время-то уже». Я взглянул на часы. Десятый час вечера, почти ночь. «Странно, куртки здесь висят». Не отрываясь от набора, заметил Майк. И тут-то я поняла, что кое о чем забыла. Во дворе, возле двери в сарай, лежал Церя. Из маленького окошка под самой крыши на него смотрел Кевин, наверное, сидящий у Рея на плечах. Церя поглядывал на ученика с интересом. «М-м-м-мэстрес», — обрадовался парень. «Это ж сколько они там сидят?» «Могли бы позвать». И на самом деле было немного стыдно, что-то я увлеклась. «Мы пытались», — крикнул в приоткрытую дверь Рэй. Но Цербер начал сильнее нервничать, и Вилли попытался выйти, еле удержали. Мы решили тихо посидеть. «Молодцы». «Да, Церю лучше не нервировать. Он у меня такой вспыльчивый». Пришлось брать недовольного Цербера за ошейник и тащить в его комнату. Парни с Розей, оказавшись на свободе, поспешили уйти. Но тут уж их задержала я. «Передай отцу», — попросила я помощницу, написав бумагу, что по срочному делу задержала девушку в клинике. Розе благодарно кивнула. Надеюсь, после излечения спины ее отец подобрел, иначе одной запиской я не отделаюсь. Придется опять идти извиняться. Парни с Розей ушли, а Мэг остался, продолжая изучать инструменты, но уже больше для вида. «Дорогуша, извини. Вдруг виновата посмотрел на меня. Не получается ничего вносить, даже отдельные компоненты. Не переживай, я сегодня ходила к мехам, их юга пообещал мне все достать. У него обширные связи в теневом мире». «Отлично», — иронично протянул Майк. «У тебя жених лорд тайный, а ты к контрабандистам обращаешься». «Знаешь, мне как-то даже и в голову не пришло посмотреть под таким углом». «Да, забавно получается. Закон мне явно не достает. Но я же их юга просила, не сама». «Угу, через посредника», — согласился Майк. «Ой, дорогуш, вот брось тебя, Ксавьер, и заберет свой подарок». «Не заберет. Он не такой мелочный. А сама подумала, что надо бы в сейф набор убрать. На всякий случай». «Слушай, а как у Вольса продвигаются дела?» «Как у него могут продвигаться дела без реликтового Василиска?» Он все правильно делает, но чего нет, того нет, а результат требует. И Майк не удержался, потер шею, которую невидимой удавкой сжимала клятва. Майк, может, ты попытаешься выйти из всего этого? савьер полностью снимет с тебя клятву и увидишь обратно в леса Арестоля. Одним поводом для волнения у меня будет меньше. Мы уже все узнали, зачем рисковать понапрасну. Эх, так заманчиво звучит. Мечтательно улыбнулся друг. Заснеженные поля, ледяные бури вечно холодного края, неисследованные животные. Только как я тебя оставлю? Ты же без меня тут точно глупости наделаешь. А с тобой, можно подумать, я никогда глупостей не делала. Вспомни только тот несчастный лесоповал, на котором мы проторчали две недели. А все по чьей инициативе? Со мной это со мной. Я хотя бы знаю, что ты жива и здорова. Нет ж дорогуша, вместе влезли, вместе и вылезать будем. Рестоль и зверь от меня никуда не денутся. собственные новые я от своего лучшего друга и не ожидала. Ладно, я пойду, а то работаем на износ. Вольс всех загонял, уже не знать что и делать, знаешь. его даже жалко. Сам виноват, нечего лезть, куда не следует. Вроде не глупый парень, а подише ты так вляпался. Он, скорее всего, не знал, во что ввязывался. И сейчас не знает, делать себе какое-то лекарство, которое работает как общеукрепляющее и ран заживляющее. Только теперь он в курсе, что если не сможет довести исследование до ума, то имеет все шансы лишиться головы или чего-нибудь еще. Потому что без головы продолжить работу нельзя, а вот без парочки пальцев очень даже. Смотря без каких, не согласилась я. Ты хочешь ему помочь? Майк не отличался любовью к людям и сердобольностью. Но Даррелл, как ни крути, чужим человеком не был и ничего плохого нам не сделал, чтобы желать ему зла. «Надо поговорить с Ксавьером», — решила я. «Если у нас получится лекарство, то работа Дарела и его команды не понадобится. Может, им еще можно помочь, клятву в тайной службе снимать научились?» «Тогда оставляю разговор на тебя». Майк привычно чмокнул меня в щуку. «Надеюсь, ты найдешь подход к своему жениху, раз уж заразиться чему и не можешь», — подмигнул друг. «А ты всё об этом?» «Конечно. Если бы мне кто-нибудь такие подарки делал, я бы не скупился на благодарности». «Иди уже домой», — отмахнулась я. «Тоже мне советчик». Жених пришел через час, который я кротала за книгами и чаем, а заодно размышляла над словами Майка про благодарность. Если подумать и признаться о себе честно, то чувства, которые я испытывала к лорду, уже давно были не просто благодарностью. «Только хорошо это или плохо?» «Привет!» Я улыбнулась и встала на встречу, стоила к Савьеру зайти на кухню. «Как прошла встреча? Будешь чай?» «Нормально. Нет». Савьер сел на стул и потер лоб. «Голова болит. Давай помогу». «Не надо». Савьер внезапно перехватил и отвел мою руку, что я слегка опешила. «Какая муха его укусила? Или так плохо себя чувствует?» «Давай лучше чай». Тишина на кухне повисла какая-то странная. Мне о столько нужно рассказать, а я чётко решила поделиться всеми последними событиями с Ксавьером, но начать разговор не получалось. Как прошёл ужин, но и с кем, если не секрет. Может, он с одной из своих бывших виделся и передумал на мне жениться. Как ещё можно объяснить столь резкую смену настроения? Я ужинал со своим старым знакомым, Айратом Лекхаром. Это... Я знаю, кто это. Мы с ним недавно познакомились. И, кажется, о причинах плохого настроения Ксавьера теперь тоже догадываюсь. Тем лучше. Так вот, арат сказал, что мало того, что прошлая семья тебя не уберегла от проблем и трудностей, так и с новой семьей ты живешь в нужде. Я закрыла лицо руками. Вот есть же люди, которых проси, не проси, чего этому арату стоило промолчать? Еще арат сказал, что ты произвела на него. «Неизгладимое впечатление достойны куда более заботливого мужа, чем такой сухарь, как я. Если я в ближайшее время не исправлюсь, то он женится на тебе сам». «Да ладно. Не веришь, что он до сих пор не женат? Юным мальчиком владелец мясского банка не был, да и о наследниках нужно заботиться заранее?» «Вот именно, по словам Айратта, у него немалый опыт содержания и заботы о женах. Ни одна из его четырех еще ни разу не пожаловалась». Так я и не жаловалась. И разве в Мельдаре не Многаме? Для выходцев из Мясской империи есть некоторые послабления и привилегии. Особенно для владельцев Мясского банка. Так что к сорока 43 годам он весьма успешный мужчина по меркам его исторической родины. Понятно. Но пятой женой я к нему не пойду, не уверена, что готова к такой супружеской жизни. И к обычной ты не очень готова. Линда, а почему ты вообще пошла в банк? Я же спрашивал нужны ли тебе деньги. Неужели так трудно было признаться и взять нужную сумму у меня? «Ксавьер, я привыкла решать все свои финансовые проблемы сама». «Но теперь ты не одна. Мы почти семья. Ладно бы у меня не было денег, но, кажется, я уже четко дал понять, что не нуждаюсь и в средствах не стеснен». «Но это не значит, что я должна чуть что бежать к тебе за помощью, не попробовав решить проблему сама. Не привыкла, знаешь ли, прятаться за чьей-то спиной». Пусть и спина это надо признать достаточно широка и хороша но данную ремарку лучше оставлю при себе простое вбитое с детства и укрепленное в юности правило. хочешь сделать хорошо сделай сама взять и перешагнуть не так-то просто. линда наверное я должен извиниться перед тобой ошарашил меня к савьер интересно какой логикой он руководствуется в любых сложных ситуациях с женщиной извиняйся Но продолжение удивило еще больше. Неприятно удивило. «Я с самого начала вел себя неправильно. И с помолвкой тоже вышло не очень. Но я надеялся, может, у нас что-то получится. Наверное, со стороны кажется, что я тебя принуждаю. Игра на своей болезни. Поэтому давай так. Если ты совсем не хочешь иметь со мной ничего общего, просто скажи. Разорвать помолвку сразу вредно. Прежде всего для твоей репутации» но мы выждем время расстанемся по тихому а может расставаться не придется горько усмехнулся мужчина ты хочешь разорвать помолвку удивленно переспросила я и вроде совсем недавно сама была не в восторге от происходящего тогда почему сейчас так больно важно чего хочешь ты Савер поднялся обошел стол встав напротив и скрестив руки на груди Без оглядки на то, сколько мне осталось и что я могу банально не дожить до нашей свадьбы. Так что скажешь? По плотно сжатым губам и напряженному лицу можно было прочесть эмоции лорда без всякой эмпатии. И я растерялась. Не зная что, а главное как сказать, я выключила кипящий чайник и продолжила молчать, изучая пол. Вариант «нет, я не хочу с тебя замуж», не подходил. но ну и ответить «да, давай попробуем», язык не поворачивался. «Ладно, я все понял. Расценил по-своему мое молчание, Ксавьер. В таком случае больше не стану докучать себе своим присутствием». И развернулся на выход. «Подожди!» – остановила мужчину я. Только он почему-то не остановился, а продолжил движение к входной двери. «Да подожди же ты!» Я выскочила из кухни и поймала за руку Ксавьера. «Ты знаешь, сколько я усилий приложила, чтобы тебя спасти?» «Да ты даже не представляешь!» Судя по недоуменному взгляду лорда, он и правда не представлял. «Я тут стараюсь, а ты?» «А я и не узнаю, как ты для меня стараешься, если ты не расскажешь», — заметил Ксавьер. «Я собиралась, но ты весь такой обиженный пришел и всякие вопросы задаешь». Я выдохнула. «Я согласна попробовать. В любом случае, ты мне слишком дорого обходишься, чтобы теперь расстаться». «Это интересно», — поднял бровь Ксавьер. «То есть я стал тебе дорог?» но в деньгах, а не в чувствах. «Одно другому не мешает», — продолжала выкручиваться я. «В конце концов, от самопровозглашенного жениха я тоже не слышала слов о великой любви». «И в чем заключается моя дороговизна?» — продолжал допытываться лорд. «А вот об этом я хотела с тобой поговорить. Давай, может, все-таки пойдем на кухню и выпьем чая?» Весь настрой сбил своими упреками, придется заново собираться. Чай заварила обстоятельно, и неторопливо разлила по чашкам. Но, к сожалению, так и не придумала, как еще можно потянуть время. Поэтому, на всякий случай, отсев от Ксавьера подальше, начала свой рассказ. Накопилось, оказывается, немало. Сначала поведала про создателя чумы и шкатулку записями, но чем дальше рассказывала, тем угрюмее становился жених. Странно, новость-то в целом хорошая. Лекарство найдено, осталось только приготовить. Замечательно. Резумировал Ксавьер, когда я закончила первую историю. «Позволь спросить, как даже ты собиралась мне об этом рассказать?» «Знаешь, трудно гордиться такой историей рода, когда один из предков устроил эпидемию смертельной болезни». «То есть на этом моменте мне следовало окатить тебя волной презрения, встать и уйти, чтобы никогда не возвращаться?» Сыронизировал лорд. «Ты просто сразу уточняй, какую реакцию от меня ждешь, а то я уже не знаю, как себя правильно с тобой вести». «Тебе легко говорить?» Попробовала возразить я, но наткнулась на насмешливый взгляд. «Ладно, нелегко», — признала я. «Но кто знает, как видоизменили чему и подействуют ли лекарства, для которого у нас пока нет ингредиентов». «Дай мне список всего необходимого», — уверенно попросил жених. «Я уже заказала по своим каналам». «Ох, чувствую, сейчас Ксавьер точно встанет и уйдет». «Так, так», — протянул мужчина. «Ну, давай, удиви меня. К кому ты обратилась, лишь бы ничего не говорить мне?» «Не совсем согласна с такой постановкой вопроса. Но у меня есть хорошие знакомые среди мехов, а у них есть свои знакомые из, скажем так, людей, ведущих не совсем легальную торговлю». «Не совсем легальную? Это как?» «По-моему, Ксавьер прекрасно все понял, но решил поиздеваться». «То есть она немного легальна, но чуть-чуть незаконна?» «Можно и так выразиться». «Важно не это, а то, что мне все достанут». Жених со стоном закрыл лицо. «Мне его даже немного жалко стало. Но он ведь меня не выдаст правосудие. Все-таки невеста и вообще. Разве него ж стараюсь». «Знаешь, я даже не уверен, что хочу знать подробности», признался Ксавьер, снимая пиджак и небрежно кладя его на соседний стул. «Но думаю, что стоит быть готовым к последствиям». «Да тут рассказывать нечего». Я пошла в цех к стекольщикам договариваться об оборудовании, заодно спросила, не могут ли мне немного помочь с ингредиентами. И они любезно согласились, — уточнил лорд. Развязанный галстук полетел следом за пиджаком. «Да, правда, цену назвали очень высокую, а у меня как раз денег нет», — намекнула я. «Так в мясском банке». Проигнорировал намек жених, круглые запонки покатились по столу, привлекая внимание. «В чем проблема?» «Я им еще прошлый кредит не вернула». От запонок я заставила себя перевести взгляд на мужчину. «Вот что ему стоило сказать? Дорогая, я дам тебе нужную сумму, только уточни, сколько». «Ничего, ты понравилась владельцу банка, уверен, он пойдет тебе навстречу». Ксавьер расстегнул верхнюю пуговицу, окончательно разрушая строгий образ. Правда, выражение его лица мягче не стало. Он в упор смотрел на меня, не пытаясь помочь в столь сложных объяснениях. «Я надеялась получить их от того, для кого мы делаем лекарства». «Что за вредный тип, а? Ведь все понимает. Да я даже с клиентами денежный вопрос не обсуждая предпочитая передавать столь неприятную часть работы Розе». «Да ладно. Удивительно». Покачал головой Ксавьер. «Я думал, у тебя есть еще какие-то связи или друзья, у которых можно занять. Складывается впечатление, что я последний человек, к которому ты обратишься с просьбами». «Нет». «Самый последний отец, не переживай». Как могла утешила жениха. «Ах, ну да, как это я не подумал». Усмехнулся лорд. «Так сколько нужно?» «Для начала тысяч двадцать». «Вот это совсем другой разговор». «Хорошо, я переведу их на твой счет. Векселя у меня с собой нет. Надеюсь, теперь ты рассказал все? Или есть еще что-то, о чем мне следует знать?» Поинтересовался лорд. «Есть еще кое-что». Призналась я, раз уж у нас такая ночь откровений. Сегодня утром в клинике была ревизия. Проводил ее. От воспоминаний я скривилась и едва заметно передернулась. «Эдвард Стейн? Он...» «Как бы сказать, мы с ним...» «Я в курсе. Прочел, наконец, собранное на тебя досье. Не дал мне закончить мысль лорд Тайна «От тебя же не дождешься». «Ты просто не спрашивал?» «Конечно, зачем?» Когда можно отдать приказ и прочитать обо всём? Надо было обидеться и надуться хотя бы для вида, но я не смогла. В конце концов, мне скрывать нечего. Или почти нечего. Не обо всём, но суть ты уловила. Так что там у вас со стейном? У нас со стейном уже давно ничего нет. Расставила все точки сразу, чтобы больше к этой неприятной теме не возвращаться. Ему нужны ингредиенты, судя по всему, на то же лекарство, что готовит Вольс. Он был очень настойчив, боюсь, просто так не отстанет. От мысли о бывшем стало противно. этокое годливое чувство, когда сталкиваешься с чем-то да нельзя мерзким. «Отдай», — предложил Ксавьер. «Ингредиенты всегда можно достать. Как правильно заметил тот мех, на чёрном рынке они никогда не приведутся». «Так почему бы в целительской палате не скупать их там? Зачем все эти сложности с мелкими клиниками?» Затем Линда, что у них нет дефицита. Моя рука с кружкой замерла на половине пути к столу. То есть как нет? Вот так. Лорд подпер рукой голову, наблюдая за моей реакцией. Мы проверили. У целительской палаты запасов самых разных веществ хватит на года Другой вопрос, что им явно выгоден искусственно созданный дефицит, это такая монополия. И, соответственно, неадекватно высокие цены на всё. А зачем тогда приходил Эдвард? Если палате не нужны вещества, то что за проверка была у меня утром?» Он приходил не за ингредиентами, а за информацией. «Наверное, думал выведать, как у тебя обстоят дела. Этот твой Стейн давно у нас на карандаше. То случай, когда нутром чуешь, что что-то нечисто, доказать не получается. Я не сомневался, что он во всем этом замешан. Его умению обрастать связями и знакомствами можно только позавидовать». Признал Ксавьер – отдавая должное моему бывшему. И какая же информация ему потребовалась? Не припомни, чтобы он у меня что-то спрашивал? И Эдвард не эмпат? Если что, как Майк считывать реакции людей, он не умеет. Для этого и не нужно быть эмпатом. Наблюдательность и интуиция — наше все. Вот скажи, имея некоторые проблемы с деньгами, ты бы отказался продать ингредиенты по текущей цене? Если бы не лекарство, разумеется. Если бы они не были мне нужны, то, конечно, продала бы. Ну вот, а так ты косвенно подтвердила, что знаешь про лекарства и собираешься его готовить. До этого вы встречались с отцом. Ты же понимаешь, что твой предок не унес тайну чуму в могилу. Он поделился ею с тогдашним правителем эльдара, А там кто знает, сколько людей еще были в курсе? Знания где-то хранились, возможно, вместе с законсервированными образцами и записями. Ты нашла дневник? А лабораторный журнал?» «Нет, там его не было». «Вот видишь, и логично предположить, что он всё это время тихонько лежал где-то в надёжном месте. Всё же такие знания слишком ценны, чтобы просто взять и уничтожить их». «Значит, кто-то нашёл?» «Нашёл, купил, выкрыл какая разница?» «Пожал плечами лорд. Они попали не в те руки. Или наоборот, в те, которые решили продолжить исследование». Я сказала, что чуму, скорее всего, сделали подконтрольной. Удобно убить одного так, чтобы никто ничего не заподозрил и никто больше не пострадал. Точечное оружие — интересный ход. Я оценил. С учетом того, что испытал все к Саверны себе, то... И что мы будем делать дальше? Мы? Так все-таки мы. Улыбнулся лорд. Куда ж ты без меня? Кто еще о тебе позаботится? Развелая руками... Да и влезла я во всё это слишком глубоко. Что ж поделать, если я такая добросердечная и мягкотелая? На этом заявлении брови жениха поползли вверх, а я поняла, что стоит несколько сбавить обороты, заодно тему сменить. Хочу заодно тебя попросить как-то обезопасить Майка, да и Даррелл, скорее всего, сам заложник ситуации. Давай для начала позаботимся о тебе. А то дойдём до того, что некому будет меня лечить. Добросердечная это моя. «Если что, всегда есть Майк», — не согласилась я, за что получила полное осуждение взгляд. наборные эмоции силу Ксавьера, видимо, не осталось. «Будем считать, я этого не слышал. Линда, ответь мне на один вопрос. Почему ты все-таки не попросила у меня денег? И ведь я тебе сам предлагал. Что за упрямство?» «Ты уже один раз дал мне денег, помнишь? 20 тысяч заплатил за собственное лечение вместо оговоренных 10. Я тогда решила, что это аванс на будущее». Как чувствовала, что это не конец и придется с тобой еще повозиться. Так ты же потратила их на покупку двух симпатичных учеников. Едко напомнил жених. Будто я могла о таком забыть. Давай не будем рассматривать мои инвестиции сотрудников клиники как покупку живого товара. Можно подумать, у меня тут рабовладельческий строй какой-то. В чем-то мне нравится твоя логика. И как жена ты очень удобная. Точно померу не пустишь. Ты просто не знаешь, что мне на всё нужна ещё минимум двадцатка. И это только начало. Значит, будет. И ингредиенты я всё-таки закажу по своим каналам. Не то чтобы я не верила в твоего друга Меха, но на всякий случай. У меня тоже есть неплохие связи в разных кругах общества. И в отличие от кое-кого у меня, всё абсолютно легально и чисто. Я молча переваривала услышанное. Столько нервов и переживаний, вопрос оказался пустяковый. Видишь, совсем несложно. Улыбнулся к Савьер. Если, конечно, не героически все взваливать на свои плечи, а грамотно распределять нагрузку. «Тебе легко говорить. Ты такие решения каждый день принимаешь. уверен окажись ты на моем месте во время тяжелой операции. Тоже бы растерялся». «Но не признавать же собственную ошибку, правда?» «Именно поэтому ты никогда не увидишь меня со скальпелем за операционным столом», серьезно ответил жених, но сразу продолжил. «Но я рад, что ты мне все рассказала». Пусть с некоторым опозданием. Многозначительно заметил Ксавьер. «А тебе? не о чем мне рассказать. Кроме как обужний с владельцем Мясского банка». «Да, чувствую, пора менять любимый банк. Пусть Мясский считался самым крупным и надежным, а еще удобным. Вот она, цена надежности. Не успел и кредит взять, сразу же них узнал. Нет уж, не надо мне такого счастья. Друг этот Айрат и с моим отцом знаком. Представляю, как лорд Веруа, Каждый год получал из банка справку о моих доходах и посмеивался, почитывая их вечерами в своем любимом кресле у камина. Хоть бы это не оказалось правдой. Мы вывели из анабиоза грабителей, они живы. Клятву мы с них сняли давно, так что им со стороны нанимателя ничего не угрожает. А с вашей стороны? А с нашей посмотрим. Надо узнать, в чем именно они замешаны, но на десяток лет каторги уверенно берется. А ты не хочешь предложить им... «Сотрудничество со следствием». ты я чувствовал себя виноватой перед людьми. Все же мой питомец их едва не убил. Не возьмись за их спасение, тайная служба еще неизвестно чем все закончилось». «Какое сотрудничество?» Поднял брови жених. «Они мелкие сошки, которые и знать-то толком ничего не знали. Они бы рады с нами сотрудничать, но кто за всем этим стоит, они понятия не имеют. Их нанимали через третьи руки, которые они передавали награбленные, часть оставляя себе». Ничего нового они нам не сказали. Чувство идти на послабление лорд тайны не привык, а с виду кажется таким милым. А в остальном? А в остальном через два дня приезжают мои родители. Ты рада? Безумно. Я аж скривилась от радости. Не сомневался. Я отправил приглашение твоей семье на совместный ужин. Мне уже ответили, что оно принято. Так ты же тут пытался помолвку разорвать. Возмутилась я. «Это ж надо. Он за моей спиной всё проворачивает. Приглашение, видите ли, направил». «Какая ты, оказывается, доверчивая». Довольно улыбнулся лорд, а я чуть не задохнулась от возмущения. «Зато смотри, за один час мы продвинулись с тобой дальше, чем за предыдущий месяц. Не злись только». Савер обошёл стол и сел передо мной на корточке, заглядывая снизу вверх. «Ну как на него злиться?» Среди светлых пепельных волос, сидящего напротив мужчины, нашлись совершенно белые прядки. Седина? Так рано? И осторожно коснулась белых волос, пропуская их сквозь пальцы. Ему ведь нелегко. И я тут еще волнений добавляю. «У нас есть рецепт лекарства, и мы тебя вылечим», — пообещал я. «Тебе или ему? Какая разница?» Да, об этом я и хотел поговорить. Ксавьер взял мои руки в свои, большие и горячие. Тебе опасно здесь оставаться. Да и для нормальной лаборатории условия не самые подходящие, согласись. И не поспоришь, мой небольшой домик оборудован под клинику, но не под исследовательский центр. Ни вытяжек, ни нормальной защиты, ни должного пространства и мест для хранения. И что ты предлагаешь? Покидать насиженное место мне не хотелось, да и переезд хуже пожара, особенно с таким зоопарком, как у меня. поди, найди для них нормальные условия. Я предлагаю приехать ко мне». «Куда?» особняк куда же еще?» «Не на работу же». Усмехнулся жених. «Тот самый?» «По-прежнему не верила я». «Если ты думаешь, что у меня несколько особняков, то нет. Он один. Пока». «А как же Дау, Церри и другие?» грифоны опять же не оставишь. Если его найдут проблем, не оберешься». «Видимо, сменит место жительства». Страдальчески вздохнул жених. Я прекрасно понимаю, что ты их не оставишь. Ты же был не в восторге от идеи переезда церей Вилли брать не хотел, напомнила я. Конюшню не увидели, одна и уже занята пегасом. С тобой я готов принять кого угодно. Надеюсь только, что твой зоопарк не продолжит разрастаться с такой же скоростью. Наш зоопарк. Теперь ведь мы, не так ли? мысленная я потирала руки перед открывающимися возможностями. Наш так наш. Без особенного энтузиазма согласился лорд. «Ну что, тогда готовь вольера», — обрадовала жениха. «Мы переезжаем. Только давай после встречи с родителями. Не хочу, чтобы они думали обо мне плохо». «А почему они должны думать о тебе плохо?» «Не понял жених». «Потому что живем с тобой до свадьбы», — пояснила очевидную вещь я. «А то, что я у тебя до свадьбы живу, это значит нормально», — заулыбался Ксавьер. «Так твои родители же об этом не знают». Поэтому давай соблюдать видимость приличий. «А то у нас в отношениях всё так неприлично, я бы сказал, развратно, извращённо», продолжал веселиться лорд. «Особенно, если учесть, что я делю постель с Василиском. Признаюсь, такого разврата в моей жизни ещё не было». «Да ладно, вы неплохо ладите», заметил я тоже, улыбнувшись. «В любом случае, повода давать не стоит. Нотация от матушки — вещь не самая приятная для моих нежных ушей, да и отец... «И так не в восторге от твоей кандидатуры мне в мужья и на роль главы тайной стражи. Как бы теперь выразить это более обтекаемо?» «У нас семейная черта не ладить с твоим отцом», согласился Ксавьер, задумчиво катая запонку по столу. «Но полагаю, лорд Веруа, несмотря на все разногласия, моему отцу симпатизировал больше. У них частенько случались веселые пикировки и между собой, чешки, кто кого подвинет и оттяпает кусок власти». «А с тобой не случаются?» «Ты не пытаешься ничего оттяпать у лорда оружия?» «Интересно даже, как там у них на этих милых междусобычиках?» твой отец сам у кого хочешь, что хочешь, оттяпает?» «Признаться, я не но удивлен, почему он не попробовал сдвинуть меня с должности, зная болезни. Не иначе по-свойски шанс дает». «Он еще помочь собирался», — обрадовала жениха я. «Но, судя по кислому лицу Ксавьера», Помощи от моего отца он не особо ждался. Но хоть в этом и похоже. Давай тебя осмотрю и пойдем спать. Предложила, заметив, что лорд трет покрасневшие глаза. Отдельно друг от друга для соблюдения приличий. Хмыкнул Ксавьер, собирая свою одежду и небрежно отправляя в карман дорогущие запонки. Можешь продолжать предаваться плотским утехам сдал Ты еще с церей посоветуй. Он-то точно утешит, так утешит. Поддержал шутку к Савьер, а самого его уже пошатывал от усталости. Тут как-то не до утех. Но от помощи лорд упрямо отказывался. Пусть, резко встав, сначала выравнивал дыхание исправлялся с головокружением, даже не зная, кого мне в такие минуты напоминал. Показатели можно было и не снимать, картина так видна невооруженным глазом. Но для статистики все равно измерила и записала. Видя очевидную тенденцию, я с каким-то отчаянием подумала, что месяц к Ксавьер протянет, если только чудом. Мне даже очки не нужны. Я настолько изучила запутанное, как паутина горного предельщика, плетение магических потоков, что без труда обнаружила все бреши и закупорки. Болезнь закрепилась и на магическом уровне. Теперь вслед за выравниванием пульса и давления надо заниматься магией. Если ее не восстанавливать, чем она начнет быстрее прогрессировать». У магии, как бы это ни звучало, также есть естественные защитные функции, что-то вроде иммунитета, и она тоже нуждается в поддержке. «Все плохо, да?» Видимо, озабоченное лицо спросил жених. «Ну, как сказать, могло быть и хуже, но лекарство все же действует, Пусть и не так, как мне хотелось бы. Надо найти что-то посильнее». «Иди сюда». Ксавьер потянул меня за руку к себе, и я скорее по инерции сделала шаг, Сразу же оказалось в крепких мужских объятиях. А еще горячих. Жар в последнее время почти не спадает. Почему мы встретились так поздно? Жених уткнулся мне в шею, щекоча дыханием. Даже представлять не хочу, насколько ему должно быть тяжело. Остается обнять его в ответ, подходящих слов все равно не найти. Как и ответа на такой странный вопрос. Ты правда хочешь за меня замуж? Огорошил вопросом жених. Ты так спокойно отреагировала, когда я предложил разорвать помолвку. Честно говоря, до конца не был уверен в твоем ответе. Савер поднял голову и заглянул мне в глаза. Его взгляде столько всего, что я не могу солгателя продолжать отмалчиваться. Отшутиться тоже язык не поворачивается. И мы сейчас совсем не до шуток. Хочу. Да, я хочу за него замуж. Не знаю, как бы все сложилось. Встретимся мы в других обстоятельствах и будь здоров. Но мы... Шутку и богов оказались вместе. «Я хочу с тебя замуж, лорд Даги, поэтому обязательно тебя вылечу. И ты уж сам постарайся дожить до этого светлого дня. Так сказать, сделай все от тебя зависящее. Не зря же матушка так старательно готовится». Договорились. Поцелуй тоже получился горячим, почти обжигающим, только не уверена, что виной тому температура Ксавьера. И отрывался от меня жених с явным сожалением. Поднимался он по лестнице сам и достаточно твердо? Лекарство подействовало? Или появился дополнительный стимул побороться со всеми и против всех, в том числе и с драконьей чумой? «Поспишь сегодня со мной?» Я чуть не споткнулась, с недоумением, дев жениха. «Откуда у него столько сил?» «Не думала, что ты такая испорченная». Насмешкой прищурился лорд. «Я предлагаю исключительно здоровый сон». «У тебя ж там дау». «Он подвинется». «Ну да, на новой кровати места хватит всем. Можно даже царю пригласить. Я колебалась всего пару секунд. Мы почти не встречаемся днем. Хотя бы ночью будем вместе. Пусть и во сне». Я могу поклясться, что Ксавьер сам не ожидал, когда я с самым независимым видом прошла мимо него, сбросила халат и нырнула под одеяло. «Так и будешь стоять?» «Смотри, только на дауни ляг». Василиск лежал ровно посредине, как меч. Охраняющий добродетель невинных дев в старых балладах. Только здоровый змей будет преграды посерьезнее. С таким за честь можно не беспокоиться. Куда-то двигаться он категорически отказывался, по очереди обшипев нас обоих. «Надеюсь, наших детей ты воспитаешь лучше. Этот уж больно избалованный вырос», пробурчал Ксавьер, вытаскивая из-под дау одеяло. «Но он-то без отца рос», — зевнула я. «Вот и не хватило мужского воспитания». «Бидолага!» — лорд погладил змея. «Ничего, теперь у нас будет полноценная семья». Вот так удал появился папа.